Глава третья, в которой это мой любимый момент. Но ну, сколько там получается?» – спросил Малк лениво, привалившись спиной к хижине шамана и делая глоток на игорчайшего из здоровенной серебряной кружки. И листья, из которых он приготовил настои и используемые посудина, все это Малк нашел в вещах старого колдуна. И несмотря на то, что для бакалавра размениваться на подобного рода трофеи было мелочно, он искренне радовался добыче. По настою Малк откровенно говоря адски соскучился и за щепоть заварки готов был даже рискнуть жизнью, а кружка, кружка ему просто понравилась. Тяжелая, ладно, сидит в руке, внутри и снаружи покрыта резьбой на морскую тематику. Из такой не стыдно пить и более благородные напитки, чем малоприятные для многих шуй -сю. Впрочем, не это было самой ценной частью добычи. Сложно сказать. Все-таки мы не знаем, насколько золото чистое. Но если брать по весу, то эти шестьдесят самородков потянут драхм на 50. Не меньше, — сообщил колокар после короткой паузы. Затем сложил драгоценные золотино в потертый мешочек и кинул на землю рядом с Малком. Сам же подошел к висящему над костром котелку, зачерпнул глиняным стаканом немного настоя, сделал осторожный глоток и с отвращением выплюнул. «Не понимаю. Как ты можешь пить эту гадость? Чистая же отрава». В отличие от тех бесед, что они вели перед дракой с шаманом, на этот раз Тиль говорил гораздо спокойнее, без непонятных скачков настроения, хитрых взглядов и невнятной мимики. Сейчас он походил на себя прежнего, каким был во времена знакомства с Малком, словно другой человек. И эта метаморфоза не могла не радовать, значит, не все еще потеряно. И те подозрения, что питал насчет колокара Малк, не следовало воспринимать как окончательный диагноз. «Зато полезно», – тоже с небольшой задержкой ответил Малк и тут же поинтересовался. «Дикари все еще не вернулись?» «Куда там? Все дома два раза бежал, никого не встретил. Они как ту страховидло увидели, которую ты изобразил. Так в джунгли рванули. Трусы!» Поначалу спокойно ответил Тиль, однако последнее слово все же не сказал, а едва ли не выплюнул. Получилось у него это настолько прочувственно, что Малк бросил в его сторону острый взгляд. Не вернулся ли новый колокар? Но признаков обратной трансформации не заметил и успокоенно вздохнул. Прежний Тиль ему нравился гораздо больше, а почему трусы? Все же не удержался Малк от вопроса. Потому что если бы они здесь остались, то ты бы их убил, и жажда мести в моем сердце хоть немного бы утихла, с хорошо различимой злобой сказал Тиль. Малка так и подмывала подколоть его насчет постельных похождений и почетного титула, но он все же смолчал. Наверняка Калакар озвучил лишь небольшую часть своей истории, и, возможно, то, что прячется в тьме, лучше вообще не трогать посторонним. В конце концов, жизнь в Мритлоке и так непростая штука. А уж жизнь в Иванском поясе, да еще в рабстве у дикарей, особенно. Главное, скверны в теле нет, а уж то, каким было его прошлое, во всяком случае весомая его часть, малку было не важно. Ну, ты ж сам говорил про зелье ярости, которое превращало воинов племени практически воинов-магов. Неужели думаешь, что применение подобного рода магии, даже если она имеет демонические корни, проходит бесследно? У всего есть цена, и я допускаю, что жестокость, трусость, безинициативность и ограниченность ума местных воинов – это не более чем плата за возможность обретения телесной мощи. Выпили свое варево, и вот они уже короли острова. Не успели. Стая безмозглых баранов, ведомых одними инстинктами. Ухмыльнулся Малк, а потом вдруг кое-что вспомнив сказал. «Кстати, о мозгах. Ты ведь торговец, правильно? И наверняка знаешь, где в Иванском поясе можно быстро рожиться драхмами». «Я не торговец, я специалист по продвижению на рынке паровых двигателей». Огрызнулся Тиль, однако, видимо, вспомнил, что разговаривает со своим спасителем и сговорил гораздо вежливее. «Ну, ты прав, кое-что все-таки знаю. И если выбраться с острова для нас не проблема, то, повторюсь, быстро рожиться драхмами», напомнил оживившийся Малк. «То охоту на монстров и ловлю всякого рода преступников на цивилизованных островах мы отбрасываем и сами становимся преступниками» потому как нет ничего более простого в деле обретения богатства, чем воровство у тех, кто данным богатством уже обладает. С удивительной для законопослушного торговца легкостью сообщил Тиль, чем удивил даже Малка. «И кого грабить будем? Если честно, то дикари в плане владения звонкими монетами как-то не особо впечатляют», сказал он провокационным тоном и покосился на кошель с самородками у своих ног. Да и перспектива разорять обычных, в общем-то, граждан мне как-то не особо нравится. О, Малк, кажется, ты забыл, где находишься, и не понимаешь, что в иванском поясе всегда есть кто-то, в чей карман незазорно залезть даже человеку с самыми высокими моральными принципами, рассмеялся Тиль. Торговцы с запрещенными товарами, производители демонических пилюль, охотники за рабами, сборщики жизненных сил. Да мало ли на островах ублюдков. «А чего-то более традиционного, вроде честной охоты на монстров, травничество и демоноборчество, в твоем списке способов заработка нет?» – нахмурился Малк. «Но ты же хочешь быстрых денег!» – развел руками Тили, и Малк вынужденно кивнул. Он действительно хотел разбогатеть именно что быстро, причем не ради обретения бессмысленного богатства, а исходя из сугубо практических целей. Находясь под прицелом внимания таких серьезных структур, как столпы и темная канцелярия, не обойтись без той свободы, что дают звонкие драхмы. Постоянные переезды, жизнь на съемных квартирах и в гостевых домах, покупка недостающих знаний и колдовских материалов. Есть куча причин, по которым вернувшемуся в цивилизацию беглому бакалавру могут понадобиться деньги. Да хотя бы семью поддержать, в которой сразу пара одаренных сестер растет раз так, то и обрезгливости придется забыть. К слову, о чрезмерной щепетильности. Девятеро. Вот попадись ему сейчас в закромах шамана, какие-нибудь пригодные к продаже продукты демонической магии, и он точно не стал бы морщить нос. Забрал бы их себе как миленький. Сам пользоваться не стал бы, он еще не сошел с ума, чтобы клятвы нарушать и свои принципы предавать. Но продать бы их обязательно продал. И оттого вдвойне жаль, что ничего подобного в запасниках старого колдуна не обнаружилось. Коробка с листьями Шуйсю и кружка нашлись, золото тоже нашлось, а вот что-нибудь магическое и пригодное для использования обычными, не продавшимися демонам людьми, нет. Вместо этого Малку достались в ворох каких-то тряпок и ерохова куча, особым образом обработанных скверной человеческих костей. Причем, если и первое можно было просто выбросить, то второе, второе Малк наряду с тотемом и проклятыми копьями принес час назад в жертву Китоту. С одной стороны, это хорошо, и обряд получился что надо. Малый походный алтарь ломился от жертвенной демонической энергии, а через книгу заклинаний было пропущено столько силы Китота, что артефакт не просто светился желтым на протяжении всего действия но еще и начал перестраивать структуру пошедших на его изготовление материалов. Во всяком случае, фрагменты обложки и другие страницы книги по итогам ритуала теперь давали примерно такой же духовный отклик, что и страница наследия. Но, с другой стороны, особой пользы Малку это тоже не принесло. Если раньше каждая жертва четвертому святому поднимала власть новоявленного жреца на ступеньку вверх, то после перехода на «желтый ранг» никаких изменений больше не происходило. Малк, конечно, подобное и раньше подозревал, еще в свою бытность на службе у господина Тияза, но сейчас в этом убедился окончательно, что весьма его огорчило. Малк определенно нуждался в новом методе развития власти, но вот где его взять? Храмы Китоты, если в Иванском поясе, где и были, то ему пока не попадались. Как бывало всякий раз, когда он задумывался о своем развитии, до того хорошее настроение Малка моментально испортилось. И он принялся мысленно перечислять все то, без чего попадаться на глаза столпам канцелярии и просто обычным недругам точно не стоило. Заклинание уровня бакалавра, нормальной марионетки, новый револьвер, подходящий на роль последнего довода, боевой артефакт снова деньги. Ерох, их побери! Проклятие! Но почему этот старый демон-люб оказался так беден и никчемен, а? Ладно, куча золота и артефакты, он ведь даже самого примитивного демона стражей дом не оставил. А ведь Малк очень на то рассчитал. Думал, если не использовал в бою, то дом-то точно какую-нибудь тварь из пекла стражей поставил. И ее в самый раз можно будет на новые листы для заклинательной книги пустить. Звезда крови и ритуал очистки ведь давно уже напрашиваются для занесения в растущий фолиант Малка. Да только куда там, опять мимо. Прям издевательство какое-то. Вспомнил, как старый урод мою марионетку грохнул. Раз и в один момент панцирь вскрыл. И главное, откуда он тот обломок копья взял, скотина. То духов, как шаману положено, натравливал, то демнов призывал. К силе тотем опять же обращался. И вдруг точно нормальный маг артефактами начал размахивать. Мне и в голову такое прийти не могло. Собрал Малк не особо настроенный раскрывать свои секреты. Впрочем, он ведь и вправду думал, что с этим вызовом на поединок все предусмотрел и все рассчитал. И тем обиднее было, что для победы пришлось импровизировать и опираться на возможности плохо освоенной морды. Девятеро. Теперь надо постоянно в голове держать, что в самой глухой дыре... У какого-нибудь дикаря может оказаться в запаснике такая вот дрянь. Теперь уже искренне добавил Малк, в общем-то не ожидая от тела ответа. Однако тут все же высказался и удивительно к месту. Это иванский пояс, здесь всякое случается. Кто-то годами путешествует и ни с чем опасным не сталкивается, над сказками о местных ужасах смеется. А кто-то в составе хорошо вооруженного каравана в первый же свой рейс «В слепой туман заходит и оттуда уже не возвращается. Стоит ли думать, что местные жители окажутся без секретов и тайн?» «Действительно, не стоит». Помимо воли согласился Мал. Некоторое время бездумно изучал содержимое своей кружки, и залпом его выпил и выдохнул. «Но это не значит, что я должен радоваться потере своей марионетки и славить святых за возможность попрактиковаться в искусстве изготовления живых кукол. А это сложно?» Явно осторожничай, спросил колокар. Вроде того. Кивнул Малка и едва сдержался, чтобы снова не вырваться. Киселя нет, живого, но лишенного разума демона нет, готового идти на сотрудничество Луа опять нет. Ну и как тут прикажете выкручиваться? Хотя... Слушай, Тиль, а ты не знаешь, в окрестностях этого острова миролюбивых племен нет? Спросил он, спешно обдумывая пришедшую в голову мысль. — Откуда? — удивился Калакар, и Малку снова послышались в его голосе чужие нотки. — Я не штурман, я по торговой части. — Да помню я, в какой-то части, помню! — задумчиво протянул Малк, снова покосившись на теле. Однако только взглядом ограничился, что-то озвучивать или выяснять смысла не было. Гораздо интереснее понаблюдать со стороны и дождаться момента, когда все секреты колокара сами выйдут наружу. Пока же, пока Малку и без того есть чем заняться. И он, достав из-за пазухи морду, наложил ее себе на лицо. Управлять артефактом он научился довольно давно, и, честно говоря, думал, что, став единоличным владельцем маски, никаких проблем с ней не получит. Какие там могут быть трудности, надо только соблюдать правильную последовательность шагов, и любимый инструмент мастера черепа станет прекрасным подспорьем, в деле освоения магии. Однако все оказалось гораздо сложнее. Если раньше, когда Малк брался за морду по указанию господина Тияза, все сводилось к простейшим манипуляциям властью, то теперь проблемность возросла на порядок. Тут и сам артефакт по какой-то причине периодически взбрыкивал, начиная мериться с новым владельцем духовной силы. И доступное Малку содержимое больше не представляло собой массив упорядочных знаний, и уже его собственное тело почему-то не желало слишком долго контактировать с маской. И работа с полезным в практике инструментом – сущее мучение. Вот только и отказаться от его использования тоже нельзя. Малк, чье сознание уже успело погрузиться в духовное пространство морды, нащупал вниманием похищенные у старого колдуна слепки памяти, и уже во второй раз за эту ночь попробовал разобраться с тем, что за сокровище ему досталось. И снова почти безрезультатно вместо упорядоченного блока знаний перед ним была хаотичная мешанина мыслей, чувств, переживаний и страстей. Причем все это никак не было связано друг с другом и не подчинялось никакой логике. Единственное, что удалось во всем этом безумии выловить, это два пропитанных ненавистью образа, Один представлял собой некую безликую человеческую тень, даже же комплекцию не оценить, изнутри которой нет-нет, да и просвечивал крылатый меч. Не надо было обладать семью пядями во лбу, чтобы узнать в этом персонаже, идущего путями архонта мага. Может, жреца, изгоняющего словом или вовсе служителя. Ранг в храмовой иерархии так было не оценить. Но то, что это был именно последователь первого святого, Несомненно. И, видимо, именно этот чародей был тем, кто заказал поклоняющемуся демонам племени поимку Малка. Во всяком случае, мимолетное его вспоминание о том, как старому колдуну вручают некую технологическую загогульну, перед только построенной стелой, найти все же удалось. Как и сцену с вручением аванса за выполнение услуги, того самого обломка копья, с помощью которого дикарь уничтожил марионетку из золотых самородков. Одна беда, личность заказчика узнать не получилось, туземец по какой-то причине ни лица, ни комплекции своего собеседника просто не запомнил. Ненависть сохранил, да еще какую, а вот внешность нет. И это очень сильно напоминало работу хорошего мага-менталиста. Среди столпов есть специалисты по работе с чужими мозгами? Или отсылка к членам четырех домов и двух храмов, в данном случае ложный след? А что, темная канцелярия вполне способна проделать подобный кунштюк и заставить подозревать в собственных нехороших делах своих конкурентов? Даже в нынешнем его состоянии Малк ощутил, как его кольнула игла злости. После того, как узнал про остертую или заблокированную память собственной матери, он стал очень негативно относиться ко всем менталистам разума. Поганое искусство и практикуют его поганые люди. Впрочем, в данный момент первый из выловленных в памяти шамана образов Малка интересовал Мало. Гораздо важнее для него сейчас было найти в хаосе чужих мыслей связи и ассоциации со вторым образом И именно в это занятие он и вложил максимум своих сил. Еще одним персонажем, который намертво отпечатался в духе старого колдуна, оказался его коллега, шаман соседнего племени. Причем, что важно, не поклонник пекла, а гораздо более ортодоксальный проводник из мира бестелесного в мир материального. Святые ведут, что не поделили эти два одаренных. Но на текущий момент их конфликт разросся до такого состояния, что в глазах старого демона Люба его туземный недруг стоял на пару ступеней выше ненавистного последователя демона По крайней мере, с ним ныне убитый шаман ни на какие сделки точно бы не пошел. Из-за чего тот и стал интересен Малку. Причем настолько интересен, что, несмотря на опасность сойти с ума, он все же рискнул погрузиться в хаос предсмертных воспоминаний проклятого демона-поклонника И находился там достаточно долго, чтобы найти местоположение племени, так заинтересовавшего его повелителя Ло, чтобы этот старый хрыч ожил и снова сдох», – простонал Малк, сдергивая с лица морду и вытирая выступившую из пор на скулах кровь. Этот сеанс работы с артефактом дался ему как-то особенно тяжело. Помимо открывшегося кровотечения, вдобавок ко всему еще и начало зверски ломить мышцы лица. Однако он все равно был доволен. В том состоянии полнейшей неопределенности, в котором он находился после прибытия на остров, наконец появился хоть какой-то лучик света. Теперь он хоть бы имел какое-то представление о том, куда плыть дальше. А это уже весьма неплохо. Еще бы добытый им слепок памяти был более читаемый, и не рассеивался со временем. К своему удивлению Малк обнаружил, что за ночь его добыча во внутреннем пространстве морды Уменьшилось на пятую часть. Но это уже вопрос пустых мечтаний. Просто в другой раз надо не надевать маску на живых противников и потом рубить им головы, а следовать гораздо более традиционной процедуре. — Что-то не так? — подал голос Силь, подозрительно изучая следы крови на лице Малка. — Это как сказать, — протянул Малка и с сомнением покосился на Колокара. Внезапно перед ним в полный рост встала очередная проблема. Что делать с освобожденным из плена торговцем? С одной стороны, бросить его здесь сродни преступлению. О том, что с ним сделают вернувшиеся дикари, можно было даже не гадать. А с другой, против продолжения их знакомства, выступает все крепнущие и крепнущие подозрение Малка. И дружба с колокаром ничего, кроме опасности, ему не принесет. «Хотя, может, Малк смотрит на происходящее под неправильным углом, и контакт с Тилем не угроза, но возможность, которой имеет смысл включить в придуманный им большой план». Эту мысль стоило обдумать. «Ну а пока...» «Если вдруг решил остаться на острове, то сейчас самое время об этом сказать», — сообщил он Тилю. «Потому как лично я собираюсь позаимствовать у дикарей лодку и убраться отсюда до того...» как в сердца хозяев деревни вернется смелость. «Какой остаться? Я с тобой!» Аж возопил Тиль, перебив Малк. Кинулся туда, где лежали собранные ими припасы, навьючил на себя пару тючков и встал перед Малком точно туземец Кули перед своим нанимателем. После чего с небывалым энтузиазмом выкрикнул. «Куда выдвигаемся?» Малку стало окончательно понятно, что если спрашивать мнение Тиля, то, по крайней мере, в ближайшие дни они с ним не расстанутся. Поэтому вздохнул, забрал остальную часть припасов и быстрым шагом направился в сторону морского побережья. Где-то там определенно должны быть спрятаны лодки. Увы, ничего действительно пристойного обнаружить не удалось. Даже те шаланды, на которых Малк раньше путешествовал по Иванскому поясу, смотрелись куда лучше, чем попавшие ему в руки посудина. Однако дареному коню в зубы не смотрят, и потому Малк с стилем столкнули в воду единственной найденной ими примитивной коной с кривой мачтой, поставили парус и отчалили с острова. Причем Малк был готов пропеть осану, какому угодно святому, за то, что ветер дул в нужном ему направлении и не требовалось работать веслами, во всяком случае пока. Впрочем, у него была еще одна причина для напряжения. Помня о том, как на Остров Траума в свое время, так и не вовремя прошли порталом Толстый и Тонкий, он и сейчас, пока находился во владениях туземцев Демона Любов, постоянно держал в уме возможности их появления. Нет, конечно, у него было объяснение, почему ни один из столпов до сих пор не объявился. Но опиралось оно лишь на некие смутные подозрения, которые точно не добавляли уверенности. Только после того, как не самый гостеприимный берег наконец остался далеко позади, он смог вздохнуть спокойнее и сосредоточиться на управлении лодкой. Слава девятерым, но дальнейшее плавание не сопровождалось никакими эксцессами. Балк не ошибся с направлением, не нарвался на монстра и не завел своего суденушка в лапы какой-нибудь магической аномалии. Тихо и мирно их стилем каноэ преодолело разделяющее острова расстояние и уже утром следующего дня они высадились во владениях очередного дикарского племени. «Что-то мне как-то боязно», — сообщил Калакар сразу после того, как они вытащили свою суденушку на берег и тут же устроили импровизированный привал. Малк, правда, был готов идти дальше, но все же пошел навстречу только-только обретенному товарищу. Тиля, измученного рабством, страшно укачала, и выглядел он настолько погано, что даже не было мысли заподозрить его в притворстве. Жил с дикарями, которые практикуют жертвоприношение адским духом, не боялся. А тут вдруг страх проснулся. Скептически фыркнул Малк, между делом вслушиваясь в присущие данному острову магические вибрации. Ничего определенного не уловил, но, но все же что-то такое было. Нехитрый волжба, отслеживающий всех новоприбывших, в прошлый раз он ее даже не заметил но нечто иное, более тонкое, однако исполняющее явно схожие обязанности. Быть может, Малк и на этот раз ничего бы не поймал, но тут на странности реагировал сам его дух, и такое было не пропустить. «Демона Люба — конечно, да, но от них-то я уже ушел, а тут еще кто знает, как сложится», — мрачно сообщил Тиль. «Всякое бывает, но я почему-то думаю, что все будет нормально». Осклабился Малк, наконец вспомнив, на что походили и испытываемые им ощущения. Именно так должны были восприниматься не желающие показываться на глаза гостю местные лоа, Причем не загрязненные скверные пекла, а их чистые сородичи. Чувствовалось, что местный шаман хорошо знал свое дело. От такого как не старайся, а высадку на берег не скроешь. Хотя, с другой стороны, Малку разве это нужно? «Главное, правильно с хозяевами поздороваться», — сообщил он, поведя плечами. «В смысле поздороваться?» — напрягся Кулакар. «Я думал, мы тихо поймаем какого-нибудь туземца, расспросим его о том, где находится цивилизованная острова, а потом...» «Откуда такая сдержанность, стиль?» — рассмеялся Малк, заметив мелькнувшую в глазах сотоварища растерянность. «Мой наставник меня научил, что маг должен всегда и везде работать на репутацию». «Я делал это раньше, не вижу причин, чтобы не заняться тем же самым сейчас. Глядишь, уважаемым человеком среди аборигенов стану». «А может, лучше не кричать о себе во все горло?» Нахмурился Колокар из-за чего стал совершенно на себя не похож. «Вообще говоря, в иной ситуации мог бы с ним согласился, но по иванскому поясу ему бродить еще долго и до возвращения в Борей далеко». А значит, грозная молва о нем среди местных ему точно не повредит. «Не тот случай, Тиль, не тот случай», ответил Малк, краем глаз заметив мелькнувшее на лице колокара недовольство. «Не прежнего колокара, а нового». Правда, продолжалось это недолго, и мимика Тиля тут же изменилась. Но, главное, Малк успел заметить. И оттого с еще большей уверенностью в своей правоте уже громко продолжил. «А раз так, то пора представиться». «В поясе меня иногда зовут Безумный Жрец, и я готов продемонстрировать, почему». С этими словами Малк обхватил властью книгу заклинаний, настроился через нее на образ Четвертого Святого и, поймав нужное состояние, возвал к его силе. Слишком много мощи набирать не стоило, потому в свои действия он вложил только один эрк энергии, после чего поймал моментальный отклик и, удвоив задействованную мощь, выпустил во все стороны, облако магии. Нет, не ударил экзорцизмом, а именно выпустил обычную силу, эткой грубое и громкое «здравствуйте», которое нельзя не заметить, но которая в то же время не нанесет местным бестелесным созданиям особого урона. И ответ пришел незамедлительно. — Ну и зачем так шуметь, гость? Всех младших мне распугаешь, — сообщил скрипучий голос вдруг донесшийся со стороны ближайших зарослей. Тили от такого аж подпрыгнул, а вот Малк повел себя гораздо более сдержанно. прекратил фонтанировать энергией и медленно повернулся к говорившему. Впрочем, увидев, что к нему обратился усеянный мелкий лоа куст, то и он не удержался от того, чтобы в полголоса выругаться. Неожиданно, но ведь никто не пострадал, спросил Малк быстро оглядевшись. Да едва уловимое духовное присутствие теперь стало гораздо более явным. Даже удалось вычленить несколько действительно мощных сущностей. Они велись в основном вокруг чересчур говорливого куста. Однако непосредственно рядом с собой Малк никого так и не обнаружил. — Не пострадал, но младшие все равно на тебя гость обижены. И шепчут мне, что не надо иметь с тобой дело, — поделился куст. — Из-за того, что напугал, — хмыкнул Малк. — Нет, из-за того, что ты однажды поймал их дальнего родича и заставил работать бесплатно, — Заскрипел куст, кажется, смеясь. Потом резко замолчал и несколько жестковато спросил. — Как думаешь, гость, мне стоит прислушаться к младшим? Малк, уже немного адаптировавшийся к странному виду собеседника, фыркнул, после чего молча приблизился к сваленным на песке вещам, и, покопавшись в них, достал мешок с отрубленной головой шамана-демона Люба. При этом мысленно похвалив себя за то, что вообще заботился взять подобную дурно пахнущую вещицу с собой. «А подарок может смягчить жесткость позиции хозяина острова?» – спросил он и швырнул мешок на землю перед кустом. Чувствовалось, что управлявшего Ло шамана, а в том, что это был именно шаман, можно было не сомневаться – Поступок Малка заметно удивил. Он даже замолчал на несколько минут, видимо, пытаясь понять, что же такое к нему кинули. Затем один из самых сильных его духов отделился от куста и проник под ткань. Некоторое время там пробыл и потом вернулся обратно. И в ту же секунду демонстрируемое к Малку отношение изменилось. «Ха-ха! Это ж грязная башка злого лхана! Какая славная неожиданность!» — Вот уж действительно, подарок так подарок! — засмеялся повелитель духов, впервые озвучив имя убитого малком колдуна. Ткань мешка тем временем осыпалась пылью, и появившаяся на свет голова медленно всплыла на высоту в пару локтей. — Сколько лет ты своему пеклу в задницу лизал? Сколько младших осквернил? И чем все закончилось? Ха -ха. Сдох! «Так что там насчет обид на меня?» – осторожно напомнил о себе Малк. Понаблюдав за тем, как творит магию шаман, он хоть и смог оценить его примерный ранг, бакалавр, возможно, на пике развития, но слишком задирать нос не стал. Малк ни капли не сомневался, что если даже упомянутый ранее злой лхан смог доставить ему некоторые неприятности, то этот шаман с его младшими в своих владениях явно способен на большее. И ссориться с ним на пустом месте не надо. «Какие виды! мгновенно отреагировал шаман и снова заскрипел, смеясь. «Ты же мой дорогой гость! Я с радостью приму тебя у себя в деревне!» На этих словах дарованное кусту подобие жизни ушло, лоу разлетелись во все стороны, а среди деревьев и стелящегося по земле тумана сформировалась тропа. «И мы туда пойдем?» Немного дрожащим, но явно прежним голосом спросил Тиль. «А как иначе? Нас ведь пригласили!» — усмехнулся Малк. И, хлопнув к по плечу, решительно зашагал по тропе. Брать с собой вещи, как и смотреть, направится ли следом за ним новый товарищ, он не стал. До туземной деревни идти пришлось на удивление долго. То ли тропа специально так петляла, то ли у острова имелась какая-то своя особая магия, В то, что это был чисто результат колдовских усилий шамана, мало от чего-то не верил. Но на весь путь он потратил почти три часа. И сильно сомневался, что без посторонней помощи сможет так уж легко вернуться обратно. Один раз даже не выдержал и проверил свою безопасность с помощью браслета, но гадательный компас никаких угрозах не говорил. Так что дальше двигался относительно спокойно то есть с опаской, но без ожидания непосредственного нападения. А потом вдруг деревья раздались в стороны, и он оказался на хорошо утоптанной площадке перед несколькими покосившимися домишками. Из всех дверных проемов торчали любопытные, но немного испуганные детские мордашки, и лишь на пороге центральной самой большой хижины сидел седой морщинистый дед с клюкой на коленях. Лоа вокруг почти не было, и только рядом с неряшливо ошкуренной палкой велась пара сильных духов. «Где мой товарищ?» — спросил Малка, внезапно осознав, что Тиль как-то слишком уж отстал. «Он совершенно случайно заблудился и теперь возвращается на берег», — проскрипел знакомым голосом дед, потом неожиданно остро глянул на Малка из-под нахмуренных бровей. «Гость, а ты уверен, что он тебе друг?» «Иногда да, иногда не очень», — хмыкнул Малк, удивившись проницательности шамана. Тот, понимающий, усмехнулся. «Ясно. Интриги и схемы. Так ведь в цивилизованных землях коварство и хитрость называют. э э Шаман о чем-то задумался, причем настолько глубоко, что из дома вдруг протянулась рука и резко дернула его за бороду. Дед тут же вздрогнул, грозно огляделся, И лишь удостоверившись, что ничего не произошло, снова обратил свой взор на Малка. «За то, что злого лхана убил, спасибо тебе. Он и его, отравленные яростью воины, убили всех взрослых в этой деревне. Одни дети остались. И если б я к духам не возвал, обо всех своих должниках на бесплотных тропах не вспомнил, то и малышню бы не спас. Думал, уже до смерти не отомщу». И вдруг такой подарок, мрачно сообщил шаман. Но зачем ко мне-то ты, уважаемый гость, пришел? Так любимого в дальних землях золота у меня нет, знания мои тоже. Да и путями ваших святых я тоже не хожу. Тогда зачем? Главное, что на пути пекла тоже не заглядывайте, подмигнул Малк. Это да, кивнул шаман и выжидательно уставился на Малк. — Мне нужны две вещи. Дорога до, как вы сказали, цивилизованных островов, и... Начал было он, но договорить не успел. — Ах ты ж, дух! Тебе нужен дух, подобно тому, что помимо своей воли служил тебе какое-то время назад. Да? Вдруг проявил неожиданную проницательность дед. — Эм, да, — осторожно согласился Малк, в планах которого обретение верного луа стояло теперь на первом месте. «Я марионеточник, и мне без духа-посредника новую куклу не сделать, так что если вы поможете...» «Своего лоа не дам», — сказал, как отрезал дед. «Это так не работает», — потом полюбовался вспыхнувшим на лице Малка недовольством и добавил. «Но «Да, научить да призыву могу. Такое устроит?» «Разумеется», — обрадовался Малк, перед которым открылась возможность узнать что-то новое в магии. «Тогда набей морду вон тому древесному галлюму и приступим!» Зашелся в смехе дед, указывая куда-то за спину гостя. Малк напрягся и, резко развернувшись, увидел замершего между деревьями плетеного из ветвей человека. Раньше его там точно не было. «Зачем мне драться?» Спросил он, грозно кладя ладони на рукояти тесаков и мысленно прикидывая, что при удаче сможет убить шамана первой же пулей. «Потому что так хотят мои лоа. И пока они не намнут тебе бока, не успокоятся, а без них, извини, гость, но никакой учебы не будет!» Снова захохотал дед, да так, что поперхнулся и захрипел. И все та же детская рука принялась его приводить чувство колотя по спине. В итоге, говорит шаман, продолжил лишь после того, как отдышался. Адский лоа, хоть и испорчены пеклом, но все же родственники обычным, и создали тебе, гость, не самую приятную репутацию для начинающего шамана. Надо исправлять». «Ну, если надо», — пробормотал Малк, снова оглядываясь на плетеного человека. Тот с тихим поскрипыванием уже вышел на свободный от растительности участок и теперь ждал решения Малка в двух-трех саженях за его спиной. Внешне древесный голем напоминал человека, две руки, две ноги, голова, но на этом сходство заканчивалось. Все портило то, что тело его состояло из жутко перекрученных зеленых ветвей, из-за чего начинало казаться, будто это не магией конструкт, а огромная кукла, подобная тем, что вяжут себе из травы туземные дети. «И с этим надо драться? А какие условия?» – спросил Малк, хорошенько разглядев своего противника, – и убедившись, что управляющий им лоа предпочитает не высовываться наружу. «Очень простые», — обрадовался дед. «Младших не развоплощать, огонь и молнию не применять». «Что насчет жизни и смерти?» — уточнил Малк. «Если уважаемый гость настолько хорошо владеет упомянутыми оттенками пневмы, что способен повредить моему голему, то к чему тогда вообще этот разговор?» «Неужели столь знающий маг не справится с задачей привлечения на свою сторону жалкого духа?» — захикал шаман. «Тоже правда», — пробормотал Малкой, покрутив шею, задал последний интересующий его вопрос. «А победой-то что будет считаться? Пока я не разберу этого здоровяка на веточке?» Чем окончательно поднял настроение деда, который, кажется, ни капли не верил в озвученные условия? «Да-да, пока не разберешь» аж закашлялся от услышанного шаман, после чего принялся отмахиваться от вновь пришедшей ему на помощь детской руки. — Хватит, хватит, ты уже Малку бросил. — Достаточно будет, если просто сдашься не в первые мгновения боя. — Смекаешь, гость? Малк, не сводя с плетеного человека глаз, медленно кивнул. Вот так сразу в особую мощь противника как-то не верилось, но и пренебрегать мнением хозяина Голема он тоже не желал. Чем Ерох не шутит, вдруг? Додумать эту мысль он не успел. по Повинуясь незримому приказу шамана, плетеный человек первым ринулся в атаку и одним то ли удивительно длинным шагом, то ли этаким смазанным прыжком преодолел разделяющие их расстояние. Набрал при этом большую инерцию, которую затем вложил в мощный удар рукой в середину грудной клетки Малка. «Сука!» Выдохнул Малк, только и успев, что скрестить перед собой предплечье. Да на нем был еще и панцирь, но доверять только ему Малк не стал и, как выяснилось, правильно сделал. Вложенная големом в атаку мощь оказалась столь велика, что он не только пробил выставленный блок, но и сначала сокрушил магическую защиту, а потом и вовсе отправил Малка в короткий полет. Как бы старик не вздохнулся от такого зрелища. Мелькнул у Малка, прежде чем он врезался в землю. В теле у него даже что-то кажется хрустнуло после падения, но сейчас было недоподобных мелочей. Машинально запустив лечилку, Малк откатился в сторону и, прежде чем снова прыгнувший голем нанес повторный удар, выстрелил ему в грудь тремя искрами. Причем не сжатыми в пулю пробивать плетеного человека насквозь смысла не было, а обычными, разве что чуть более плотными. И спустя мгновение, с удовольствием, пронаблюдав теперь уже за полетом сбитого с ног голема. Увы, навредить так просто этому созданию было вряд ли возможно. Во всяком случае, поднялся магический конструкт после падения, не то что без какой-то задержки, а даже без секундной заминки. Просто взял и встал, разве что по телу какая-то дрожь пробежала, да ветви кое-где расплелись и снова сплелись. Нет, столь примитивными методами плетеного человека было не победить. Будь у малкого время подготовиться, он бы нашел способ выкрутиться. Пусть не звезду крови нарисовал, но уж защитный круг бы подготовил и в качестве ловушки обязательно использовал. Аналогично с разрешением атаковать не голема, а непосредственно управляющих им лоа. Удар он рассеиванием, особенно после усиления заклинания ритуалом, и, казалось бы, неуязвимая машина для разрушения – Если не превратилась бы в кучу сырых веток, то свою прыть точно бы потеряла. И что тогда остается? Рубить в рукопашную явно не выход, голем сильнее. Войти в трансы и напугать духов маскировкой под тварь за пределье? Это может сработать, но лучше едва ли станет. Тут и проклятые духи могут еще сильнее обидеться, и шаман обязательно поймет что-нибудь не так. Определенно, в таком вопросе лучше не рисковать. А значит, оставался лишь один единственный законный способ борьбы с плетенным человеком. И Малк, кровь из носу, должен был ухитриться пустить его в ход. «Давай, следующий раунд!» — крикнул он голему, молниеносно прокрутив все эти соображения у себя в голове. Вряд ли рукотворная тварь его понимала, но Малк обращался не столько к ней, сколько к зрителям. И тем, судя по оживлению среди детей и фырканью старика, его игра весьма понравилась. Тем временем плетеный человек снова рванул вперед. Однако на этот раз сюрпризом его атака не стала, Малк к ней был готов и знал, как действовать. Желая сэкономить силу и потом даже не накладывая на себя панцирь, он сделал подшаг в сторону и вогнал в корпус твари, тут же сорванной с пояса тесак. На гулима это никак не повлияло, а вот Малк получил возможность придержать за рукоять клинка чересчур шустрого монстра. Ненадолго, на секунды, но ему этого хватило, чтобы сотворить призрачные руки, погрузить их в район поясницы плетеного человека и, одним рывком, выдрать сразу двух лоа. Духи, правда, пытались сопротивляться, но вложенная в заклинание власть не оставила им никакого шанса. Еще секунда, и вот уже ноги голема подламываются, а сам он падает на землю. «Младших, младших освободи!» — крикнула беспокойно шаман, глядя, как Малк по-прежнему с зажатыми в призрачных руках духами обходит по широкой дуге все еще пытающегося барахтаться голема и примеривается повторить успешный прием. а, -а, -а ладно, достаточно. Победил!» На этих словах старик властно махнул клюкой, после чего из плетенного человека вылетели еще три лоа. И, сделав над Малком круг, растворились в воздухе. Тело же Голема на глазах начало усыхать и разваливаться, превращаясь в кучу сухих ветвей. «Да, так себе, марионетка, некрепкая», — пробормотал малк, возвращая на полагающееся ему место клинок. Затем выпустил двух своих пленников на волю и выжидательно посмотрел на старика. «Что?» — нахмурился шаман. Духи удовлетворены тем представлением, что я был вынужден тут устроить? Спросил Малк и загнув бровь. Старик недовольно засопел, однако спорить не стал, и, прислушавшись к чему-то незримому, наконец медленно кивнул и разочарованно бросил. Да! Повисла пауза, шаман больше ничего не говорил и лишь глубокомысленно молчал. Причем длилось это и длилось до той поры, пока до Малка не дошло, что дед снова заснул. То ли таков был его особый путь в магию, то ли сказывался возраст, но шаман, очевидно, с трудом удерживал себя в бодрствующем состоянии и постоянно нуждался в посторонней помощи. «Уважаемый, так что насчет моего обучения?» — гаркнул Малк, не дожидаясь, пока прячущийся в хижине ребенок снова разбудит старика. Думал, придется крикнуть несколько раз, но обошлось. И уже через пару секунд, очнувшийся от сладких грез шаман, вперил Малка возмущенный взгляд. — Так что насчет моего обучения? — уже тише спросил Малк. Старик на это лишь молча погрозил пальцем, после чего достал из незамеченной Малком раньше коробки аккуратно свернутые листья бителя, сунул в рот и принялся сосредоточенно жевать. Неторопливо, обстоятельно и все так же безмолвно. Он словно бы задался целью вывести гостя из себя, может, так проверял нужные для практики шаманизма качества, а может, просто вредничал. Однако Малк эту проверку своей нервной системы все же прошел, не сорвался, и минут через пять таки дождался нужного ему ответа. «Видишь вон там тропку? Так вот, она ведет к небольшому озерцу». «Очень холодному и плохо пахнущему», — тут шаман расплылся в улыбке, показав черные зубы. «Очень плохо пахнущему. Однако, несмотря на это, тебе все равно придется в него нырнуть». «Это опять какое-то испытание или наказание?» — моментально вскипел Малк, вдруг осознав, что ему уже остодемонил и этот шаман, и остров, и вообще вся затея с обретением Лоа. Чем такое издевательство терпеть, лучше планы поменять и какой-нибудь другой способ усилиться придумать. — Нет, это быстрый способ добыть для уважаемого гостя тот материал, без которого ему не открыть дверцу на пути бестелесных. Неожиданно спокойным голосом ответил старик. — В озере живет демоническая змея. Не спорю, сама по себе тварь гадкая, но вот ее глаза... — Что ее глаза? — мрачно спросил Малк. «А вот это уважаемый гость узнает после того, как сможет их мне принести», – развел руками шаман. Счастливые охоты!» Малк зыркнул на старика из-под лобби, не издевается ли, однако, не заметив ничего криминального, молча развернулся и зашагал к нужной тропинке. То, что куда-то пропала та дорожка, по которой он пришел в сокрытую деревню, Малк отметил уже после того, как ступил на ведущую к Еруху озеру полоса тумана. К его радости долго идти не потребовалось. Появилось ощущение, что шаману потенциальный ученик уже изрядно наскучил, и он теперь жаждет избавиться от него как можно быстрее. Потому и не стал кружить его по дебрям, а практически сразу вывел к нужному месту, к месту, из-за которого действительно провоняла вся округа. Собака! Это что за гнусь такая, а? Простонал Малк, который оказался совершенно неподготовлен к тому, что, едва успев выйти из-за деревьев, он сразу же окунется в облако миазмов. Попробовал дышать через рукав, не помогло. И, мысленно попросив у святых выдержки, решил стараться не обращать на запах внимания, тем более что никакого вреда он организму вроде бы не приносил. Как там шаман сказал, найти в озеро, а в нем добыть демоническую змею, «Да легко!» – процедил Малк, стараясь дышать преимущественно ртом. После чего проверил состояние обновленного по пути сюда панциря и, убедившись, что тот в порядке, решительно ступил на берег и вправду крохотного озерца. «Может, камень сначала кинуть?» Уже в самой кромке воды пробормотал Малк, особо не горя желанием лезть дальше. Вдруг закончить мысль у него не получилось, потому как объект его охоты – оказался даже более нетерпелив, чем он сам. И пока Малк гадал, как выманить змею на берег, тем временем тварь строила аналогичные планы уже на его счет. И когда желание убить стало нестерпимым, стрелой вылетело из-под поверхности воды и широко распахнутой пастью, ухватило Малка поперек туловища. Несмотря на внезапность, Малк все же успел отреагировать и даже рубанул по толстой, как печная труба шеи хринком. Но лезвие лишь бессильно скользнуло по чешуе. Тут же наметился хлопнуть по голове монстра свободной рукой. Второй клинок он доставать не стал. С подготовленной для мощного проникающего удара искрой, но не успел. Последовал очень сильный рывок, после которого Малк по воздуху преодолел отделяющее его от озерца расстояние и был втянут под воду. Ерох. Шаман хоть и предупреждал, что вода будет холодная, к столкновению с реальностью Малка все равно оказался не готов, потому как данный эпитет даже примерно не передавал масштабы проблемы. Та жижа, что служила для змеи домом, была не просто ледяной, она моментально пробирала до самых костей. Нет, никак, а так холодом. На этот случай у Малка был все еще сохраняющий свою целостность панцирь а как некая студенная сила, вымораживающая сам дух. И если бы незавершенная призрачная трансформация, а с ней достигнутый желтый ранг власти, добром бы подобное купание для Малка не закончилось. Сейчас же, успев в последний момент набрать в грудь воздуха и задержать дыхание, Малк не стал тратить силы на бесполезные попытки освободиться. Он, наоборот, показ на позволил втянуть себя на глубину, А когда змея решила, что жертва потеряла сознание и ослабила хватку, нанес сдвойный удар. Пальцами обеих рук вцепился в глаза гадины, да не простым захватом, а тем хитрым способом, который он узнал из сна и раньше применял только против бестелесных созданий. Призрачные же руки с проклятиями нежизни погрузила внутрь ее башки. Заклинания были им подготовлены заранее, еще на подходе к острову, и вот теперь пригодились». Оба удара оказались весьма эффективны. Секунда, и вот уже Малк сжимает в руках вырванные змеиные буркалы. Другая и голова монстра почему-то при использовании что рук, что проклятие он не встретил никакого сопротивления, начинает стремительно иссыхать. Дойти до конца, правда, процесс не успел. Основное тело твари удивительным образом содрогнулось. И точно ящерица свой хвост отбросила, пострадавшую от боевой магии часть тела. Стало понятно, что голова для данной конкретной змеи далеко не самый важный телесный орган. Хотя змеяли это, что-то Малк уже начал сомневаться. Впрочем, заниматься исследованиями ему было не с руки, и отпихнув остатки уже потерявшей форму головы, он энергично поплыл к поверхности. При этом трофейные глазные яблоки Малк продолжал сжимать в руках. Потерять их после всего случившегося было бы верхом невезения. «Да был!» — встретил Малка знакомый скрипучий голос, когда он выбрался, наконец, на берег и задумался о том, чтобы сложить костер. В его полезность он, конечно, особо не верил, но и мириться с гуляющей по дворцу духа стужей тоже не желал. Заледеневшее тонкое тело, знаете ли, не та вещь, который хочется терпеть. И тут вдруг вновь появляется лоа и оживает куст. «Да огрызнулся Малк. «Но сейчас меня волнует только одно. С этим Холдом вообще можно что-нибудь сделать?» «Ай-ай, неужели уважаемому гостю не понравилось купание в озере Штилового Духа?» — затрясся от смеха куст. Малк едва удержался, чтобы не ответить грубостью. Но выдержка победила — И вместо ругания он переложил трофей в одну руку, принялся поднимать отброшенный в драке клинок. И лишь вернув его на положенное место, лишь тогда повторил свой вопрос. «Что нужно сделать, чтобы изгнать холод из тонкого тела?» «Да ничего», — добродушно ответил дед, перестав смеяться. «Само пройдет. А если ты сейчас на тропу бестелесных выйдешь, то и вовсе о подарке змей забудешь. Змей хватки забудешь». хватки? — нахмурился Малк. Разговор ведь шел про демоническую змею. Тут он вспомнил, что до сих пор ничего демонического не ощутил, и с прищуром посмотрел на собеседника. — Не понял, это шутка какая-то была? — Вроде того. — Явно обрадовался Куст. — Я всех учеников своих так разыгрываю. Отправляю на озеро и говорю, что там демоническая змея. Они боятся, переживают, трясутся... Потом очень долго сражается с появившейся змеей, и лишь позже узнают, что дрались не с демоном, а пусть очень старой, но все же обычной хваткой Магической травкой, которая очень любит маскироваться под разного рода змеи, но их мощью не обладает. А что происходит с теми учениками, которым эта травка оказывается не по зубам? — скривился Малкни без содрогания, вспоминая ледяную глубину озера. «Шли на демоническую змею, а они справились со змеей хваткой?» – удивился Куст. «Да в пекло тогда такого ученика!» Малк на это мог лишь мысленно помянуть Ероха. Добрый и веселый дед оказался на деле не таким уж и добрым. А его шутки не столь уж и смешными. Сюрприз! Да, пожалуй, пора бы уже заканчивать с этими танцами вокруг обучения и убираться с острова. Пока шаман еще над чем-нибудь не пошутил». «Ладно, что мне с этими глазами-то делать?» Спросил Малк, поведя плечами. «О, это мой самый любимый момент в наставничестве!» Снова закудахтал куст. «Отойди подальше от воды, и сажений десять хватит. Затем подготовь место для духовной практики и...» «И?» Поторопил шамана Малк, уже решивший было, что тот снова заснул. «И глотай, гнилые эти буркалы. Как есть, без воды и соли глотай». Зашелся в хохоте шаман. Причем, несмотря на смех, Малк почему-то ни секунды не сомневался, это была не шутка. Старик действительно считал, что для инициации в шаманы требуется столь омерзительная процедура. Но раз Малк здесь, то полученный совет придется все же выполнять. Проклятие! Малк посмотрел на окровавленные, до сих пор живые и пульсирующие в руках глаза лжезмеи, после чего судорожно сглотнул. Мало того, что они выглядели мерзко, так еще и смердели, как сдавший седмицу назад демон-вонючка. Я понял. Наконец, сказал он, и, покосившись на куст с мрачным видом, отправился к расположенной на некотором отдалении от озерца прогалине. Юмор старика как-то незаметно убил всякое к нему доверие. Так что теперь он планировал сначала создать двойной защитный круг, потом проверить безопасность будущего действия по гадательному компасу И лишь по завершении всех этих приготовлений, лишь тогда попробовать съесть ерохову дрянь. Готов? Неизвестным для Малка способом, куст переместился к подготовленной для ритуала площадке и теперь с видимым любопытством изучал своего гостя. Нет, покачал головой Малк уже усевшийся по в центре внутреннего защитного круга и теперь буравящие взглядом лежащие у него на ладонях, подрагивающие в такт биению его сердца шарики со слизью. Но если вдруг передумают, то вот съел я их, а дальше что? Настраивайся на те ощущения, что у тебя обязательно появится, и добро пожаловать на тропы духов. Тысячи лоа только и ждут, чтобы признать тебя своим господином, ученик. С пафосом продекламировал куст. «Твое дело выбирать». «А сколько духов захочет меня сожрать?» Уже давно понявший, как устроен этот мир, спросил Малк. «Да в тысячу раз больше», — обнадежил Дил. «Но именно поэтому начинающие шаманы для выхода на план духов и используют глаза Змеи Хватки. Это самый безопасный способ. Их действие быстро заканчивается, поэтому будущий повелитель духов успевает вернуться в тело прежде, Чем его заметит действительно могучее и страшное создание? В большинстве случаев. То есть сел глаз, вышел на эти ваши тропы, вернулся с духом и уже шаман? Удивился Мал. Если бы, — закекал Куст. Сначала надо натренировать дух, потом установить постоянную связь с нужным планом. Кажется, цивилизованные маги называют это ключом, и вот уже потом есть глаз. Тогда почему я... Начал было молкнуть, дед его перебил. С уважаемым гостем совершенно иная ситуация. Дух твой уже развит так, как не у каждого шамана бывает. Что до ключа, ключ могут принять лишь те, кто только начал делать первые шаги в магии, и глаза здесь лишь облегчают его усвоение. В твоем же случае буркал и хватки есть основное и единственное средство обретения шаманских знаний. Неожиданно подробно и ясно объяснил куст голосом старика, потом ехидно хмыкнул и снова спросил. «А теперь, уважаемый гость, готов воспользоваться благоухающими дарами змеихватки? Не передумал?» «Девятеро. Я об этом точно пожалею». Простонал малко и одно за другим запихнул глазные яблоки в рот. Подавил рвотный позыв, сделал глотательные движения одновременно с этим вслушиваясь духовным вниманием в происходящее и сам не заметил, как вдруг оказался в круге из мухоморов в затянутой серым туманом лощине. Не было ни осознанного перехода, ни затягивающей куда-то воронки, ни бегства или полета, просто мгновение назад он общался со старым шаманом, а теперь вдруг возник в совершенно ином месте и в откровенно непонятном состоянии. Во всяком случае, раньше Малку не приходилось превращаться в бесформенное облачко золотистого света с проглядывающим изнутри силуэтом и торчащими наружу руками. Малк несколько раз покрутился на месте, потом всплыл на пару локтей вверх, опустился обратно и помахал руками. Любое действие выполнялось плавно, без задержек и сложностей с координацией. Да, эффект новизны присутствовал, но не более того. Новое состояние словно не было ему чужим. Словно он всегда знал, что и как надо делать, но раньше просто не имел возможности проверить это на практике. Интересно, это связано с призрачной трансформацией духа, медитациями в тени призрачного древа, многочисленными контактами за запредельем? Или, может, он зря пытается найти какую-то одну причину, а в действительности влияют все эти факторы разом? Увы, спросить было не у кого, да даже если бы и было бы, то получит ли он нужный ему ответ? Пока из общения со старыми и опытными магами Малк не одно. Делиться знаниями они не любят, и там, где можно навестить тень на плетень, обязательно ее наведут. Вот сейчас, например, что там старик говорил насчет жаждущих служения духов? Толпы стоять будут? А почему тогда Малк их не видит? Он еще раз обернулся вокруг своей оси, ничего, кроме такого родного и вполне колхаумского елового леса, он не увидел. Ну еще кольцо из мухоморов — это... Ведь старый Хрыч ничего про него не говорил. Можно переступить через его границу нельзя. Он что, догадываться должен? Или это очередная проверка, по итогам которой станет понятно, получился из кандидата ученик-шамана или нет? Малк с сомнением посмотрел на грибы, подплыл ближе, после чего мысленно выругался и вернулся в центр круга. Идти дальше было откровенно боязно. Вроде бы чего страшного? Одно короткое движение, ты по ту сторону границы. Даже напрягаться не надо. А если вдруг там не понравится, то точно так же движение вернет тебя обратно. Ну, ерунда же ведь. Но кажется какой-то глубинное его чутье ерунда это не считала. И от того заставить себя выйти за границы кольца малк никак не мог. Вот будет смех, если пересечение границы есть тот поступок, от которого зависит знакомство с духом. Мысленно усмехнулся Малк, однако так и остался на месте. Более того, он даже парить в воздухе не захотел, опустившись на землю, то ли собираясь отдохнуть по привычке, то ли подсознательно, не желая слишком уж сильно бросаться в глаза. И надо же такому случиться, что, опустившись на кучу валяющихся среди мха веток, он сам того не желая приземлился на местного обитателя. Непонятное существо одним рывком выскочило из-под Малка, заметалось по внутреннему пространству круга из мухоморов, и лишь убедившись спустя минуту-другую, что высвободиться невозможно, лишь тогда замерло и посмотрело на обидчика. Но Малк наконец получила возможность хорошенько рассмотреть данное создание. Выглядело оно, положа руку на сердце, странно, наиболее близким аналогом была бы пиранья в ладонь взрослого человека размером. Но не просто рыба с огромной пастью, зубищами и злыми глазами. Пусть даже и способная парить в воздухе, а рыба – все тело которой составлено из чего-то вроде полупрозрачных ветвей. Глядя на нее, сразу становилось понятно, где черпал вдохновение шаман, когда создавал своего плетеного человека. Однако, если версия старика была лишь убогой поделкой, то это был оригинал – живой, энергичный и весьма сердитый. Последнее стало понятно, когда гадина вдруг закрутила мордой, после чего клацнула пару раз пастью и, метнувшись к Малку, вцепилась ему в бок. Точнее, пыталась вцепиться. В последний момент он перехватил ее руками. Но, судя по тому, как тварь вырывалась, столько сил в это вкладывала, можно было составить представление о мощи ее укуса. Мало Малку бы точно не показалось. Неужели это тот Лоа, что откликнулся на появление Малка? Так вроде сначала призыв надо выполнить, или достаточно того, что он уже появился на плане духов. Отсутствие ясности раздражало. Да еще и то гадина бьется так, словно ее жизнь на кону. Долгоманисты, мысленно рявкнул малк на пиранью и легонько ее встряхнул. Однако то доброй воли не оценила и извернулась и укусила такие вот за запястье. Это даром, что тело призрачное, оказалось очень больно. Так что стоит ли удивляться, что Малк моментально злился, перехватил неценящую добрую волю тварь за хвост и пару раз шарахнул ею о землю. Затем схватил обеими руками за то место, где у обычной рыбы находятся жабры, и уже во всю мощь, видимо, подкрепив посыл властью, ментально рявкнул. Дружить будем, гадина? Понятно, что в нем говорили эмоции, вряд ли так принято отговариваться с среди правильных шаманов но, тем не менее, определенного эффекта своим криком он достиг. Дух перестал вырываться, испуганно замер и принялся как-то даже умоляюще вращать глазами. тот -то — усмехнулся было Малк, но тут в их общение вмешался кое-кто третий, и причина страха Луа стала понятна. Собственно, потому что Малк и сам перепугался до ужаса. За пределами круга, там, куда он ни в какую не хотел идти, Вдруг возникло мощное присутствие. Ни демон, ни маг, ни тварь за пределы. всего лишь дух, причем, кажется, даже лишенная окраса стихии. Но дух такого могущества, что одно его присутствие молотом жахнуло по разуму малка, а от дыхания сила затрещал колдовской барьер из грибов. И если бы Луа могли издавать звуки, то пиранья в этот момент наверняка заверещала бы выступление. Однако этим дело не ограничилось, она мигом вырвалась из ослабевших рук Малка, но не кинулась бежать прочь, а окончательно потеряла плотность и тенью скользнула куда-то внутрь его облачного тела. Разумеется, Малк в другое время этого бы и не позволил, однако в данный момент он находился в некотором сумеречном состоянии, чем Луай воспользовался. Вот только сейчас было не до разборок с ушлепираньей. Откуда-то пришла уверенность, что неизвестное и до сих пор незримое существо разозлилось из-за сопротивления барьера и теперь по-настоящему замахивается для удара. И если сейчас, сию минуту и сию секунду, Малк не придумает, как ему выкрутиться, то, едва у Малка возникло стойкое желание бежать, как оно тут же сдвинуло баланс сил в его призрачном теле, подтолкнуло и без того завершающее свое действие магию «Глаз Змеи Хватки», И выкинула недоделанного шамана обратно в его собственное тело. «Ерох, ерох, ерох!» На одном дыхании выдал Малк, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Потом поискал взглядом кусты и уже ему сообщил. Чего-то на той стороне совсем не весело. «Кого-то не того встретил, уважаемый гость? Бывает, редко, но бывает. Радуйся, что вернулся». Закихал через последника шаман, потом, видимо, одному ему известным способом изучил Малка и сообщил. «Но зато с привычком. Такое тоже не всегда удается». «Пиранья?» — не сразу догадался Малк, с трудом переключаясь между восприятием двух таких разных миров. Не успел обратить внутренний взор в свой дворец духа, как из него тотчас вылетела серая тень, и, соскользнув по ноге на землю, закрутилась вокруг стоп. Это Лоа? уточнил он. Лоа! согласился куст. Правда, злой, но зато преданный. Раз уж он решил перейти в наш мир в компании с уважаемым гостем, то теперь будет верен до конца. Повезло. На этих словах из-под корней куста вылетел испещренный примитивными знаками глиняный осколок и прыгнул в ладонь Малку. Что это? спросил он, сосредотачиваясь с некоторым усилием. Несколько используемых шаманами Рун, позволяющих сделать материальное вместилище для духа. Без него Лоа в материальном мире долго не продержится, — с готовностью пояснил шаман. Сейчас он совершенно не походил на того вечно проваливающегося в сон старика. Скорее, это был академический профессор, к тому же говоривший на правильном и грамотном языке. «И из чего мне это самое вместилище делать?» — нахмурился Малк. Дерево, камень, глина. Для злого ты а? Снова по-стариковски засмеялся куст. Ему кость нужна, еще лучше целый череп. Так что как уйдешь от меня, так своему товарищу сразу голову сплечь. Хоть какая-то польза от его пустой башки будет. Спасибо за совет, но начал было малк, но шаман его перебил. Да, ну, уважаемый гость как-нибудь сам. Эх, молодежь. Никто стариков не слушает. А затем он немного помедлил и каким-то вкрадчивым местами вибрирующим голосом добавил. Ну так что? Духа я тебе поймать помог, вместилище местилище как делать подсказал. Мои долги за голову лхана закрыты. И вот тут впервые за все время на острове гадательный компас Малка выстрелил иглой смертельной какой-то неотвратимой угрозы такой, что при одном неверном шаге было уже не выкрутиться. Поэтому вместо того, чтобы сходу согласиться или хотя бы кивнуть, Малк замер соляным столпом и принялся лихорадочно прокручивать в голове происходящее. Проклятие, подвох, где-то здесь подвох. И слава девятирым, что ему не пришлось долго искать лежащую, в общем-то, на виду ловушку. Так что он совсем скоро смог чуточку успокоиться, И тщательно выверяя слова выдать. Нет, не закрыты. Сначала выведите меня к лодке и моему товарищу, покажете путь к цивилизованным людям, мы отплывем с острова, и вот только тогда никакие взаимные обязательства нас связывать больше не будут. Сказал и тут же прислушался компас. Однако тот больше никаких знаков не подавал. Как и стоящий за кустом шаман больше не играл словами, А вернулся к прежнему образу смешного старика. «Ха-ха! Молодец, гость! Хоть знания тебе и не дали, но думать правильно научили. Живи!» Раздался кекающий голос, после чего вокруг Малка в миг закрутились десятки, если не сотни взявшихся неизвестно откуда духов. Мир на секунду померка, когда все вернулось на круги своя, то местность полностью изменилась. Не было больше ни озерца, ни прогалины, зато, куда ни глянь, всюду простирался непролазный лес. И лишь тянущая из-под ног туманная тропа, точно путеводная нить, обещала спасение из этих дебрей. «Договор!» — кажется, меня спас скрепленный духами колдовской договор, — пробормотал Малк, вытирая неизвестно, когда выступившую на лбу испарину. «С ума сойти!» Затем поправил цилиндр и спешно зашагал по вьющейся между деревьями дорожке. Только святые ведут, какие контракты с духами заключил с на почве месте старик. Но лучше разумному человеку здесь не задерживаться. Да, не задерживаться. И на этой мысли Малк перешел на бег.